Первое предложение «Двойной спирали» Джеймса Уотсона задевало Фрэнсиса Крико и в то же время идеально его описывало. В отличие от того, с каким чувством Уотсон описал Розалинд Франклин, он не имел в виду ни малейшего неуважения в адрес Крико. Он лишь хотел сказать, что Фрэнсис так блистателен, что ему незачем скромничать. Однако Крику не слишком нравилась эта фраза. Вскоре после прочтения рукописи книги вотсона Крик объединился с Моррисом Вилкинсом и еще несколькими учеными, оскорбленными этим текстом. Они подали прошение ректору Гавардского университета Натану Пьюзи, желая, чтобы он велел независимому университетскому издательству не публиковать эту книгу. Крик выиграл битву но проиграл войну. Издательство «Харвард-юниверсити-пресс» в 1967 году отвергло книгу вотсона но его редактор Томас Уилсон перебрался из Кембриджа, штат Массачусетс, в нью-йоркское издательство «Эфиниам», имея при себе рукопись вотсона В следующем году «Двойная спираль» стала международным бестселлером и с тех пор разошлась в количестве свыше миллиона экземпляров. Фрэнсис Крик родился 8 июня 1916 года в деревне Уэстон-Фавелл близ норт на востоке Центральных графств Англии. Его родители, Гарри и Энни Крик, были состоятельными людьми, так как у Гарри и его брата были обувная фабрика и несколько магазинов. Юный Фрэнсис поглощал научные книги и энциклопедии, превосходно их запоминая. Однажды он посетовал матери, что к тому моменту, когда он вырастет, все открытия уже будут совершены. Окончив среднюю школу в Нордгемптоне, Крик поступил в лондонскую школу Милхилл, где блестяще проявил себя в математике, физике, химии и в розыгрышах. Однажды Он устроил так, чтобы радио, которое запрещалось слушать в часы вечерних занятий, автоматически включалось, если заведующий пансионом обходил залы, и выключалось, когда он входил в комнату Фрэнсиса в поисках источника шума. Еще он испортил отношения с педагогами, наполнив бутылку различными взрывчатыми веществами, чтобы сделать бомбу. В 1934 году Крик провалил вступительные экзамены и в Оксфордский, и в Кембриджский университеты, после чего поступил в Юниверсити-колледж Лондонского университета. Он изучал физику и окончил обучение в возрасте 21 года, получив степень бакалавра с отличием второго класса. Любопытно, что Моррис Уилкинс и Розалинд Франклин также завершили бакалавриат с отличием второго класса, а это сулило им второразрядную карьеру в науке. Однако они стали примечательным исключением. Крик пошел по пути наименьшего сопротивления. Будучи студентом, он вел исследовательскую работу под руководством профессора Эдварда Невилла Дакоста Андраде в Юниверсити-колледже и жил в Лондоне на деньги своего дяди Артура Крика, у которого мальчиком научился стеклодувному делу и фотографии. Студент, ведущий научную работу, получал дотацию на учебу. У Дакоста Андраде Фрэнсис занимался определением вязкости воды под давлением при температуре от 100 до 150 градусов Цельсия, что казалось ему скучнейшим делом. К счастью для будущего биологии, в 1939 году Немецкая бомба уничтожила лабораторию, где трудился Крик, и его тщательно подобранное оборудование, положив конец этим его исследованиям. С 1940 года Крик шесть лет служил в военно-морском министерстве, работая над магнитными и акустическими минами, взрывающимися без непосредственного контакта с объектом поражения, что многократно повышало эффективность по сравнению с минами старого образца. По окончании войны было подсчитано, что новые британские мины потопили или повредили не меньше тысячи вражеских морских судов. Личная жизнь Крика в это время была весьма запутанной. Его первая жена, Рут Дорин-Дот, была его сокурсницей по Лондонскому университету где изучала английскую литературу, особенно увлекаясь плутовскими романами Тобаяса Смолета. Когда разразилась Вторая мировая война и все, способные работать, понадобились в военных интересах, она отодвинула в сторону книги и стала служить в Министерстве труда. Пара сочеталась браком в 1940 году. Через 9 месяцев родился их сын Майкл. В 1946 году Крик влюбился в француженку Адиль Спит, приехавшую в Англию в 1930-х годах изучать английский язык и изобразительное искусство. Во время войны она вступила в ряды женской вспомогательной службы военно-морских сил. В 1947 году Фрэнсис развелся с Рут, после чего, в сущности, не занимался воспитанием сына. В 1949 году он женился на Адиль. Этот брак был очень счастливым. Бог благословил их двумя дочерями, и супруги не расставались до самой смерти Крика. Под конец войны Крик задумался, не станет ли гражданская служба в правительственном аппарате наилучшим выбором для него. При не слишком высоких результатах в бакалавриате незаконченной диссертации и уже не юном возрасте. Министерские чины, впрочем, сомневались в своем желании и дальше обеспечивать работой этого говорливого молодого человека. После второго собеседования под председательством физика, химика, а впоследствии писателя и государственного деятеля Чарльза Сноу, Крику предложили работу. Однако, К этому времени он решил, что не хочет потратить остаток жизни на создание оружия и отклонил это предложение. Крик подумывал заняться научной журналистикой и попытался устроиться в редакцию журнала Nature, но снял свою кандидатуру, потому что осознал, он хочет заниматься собственными научными изысканиями, а не редактировать и описывать чужие труды. В свободное время Крик внимательно следил за литературой по химии и однажды прочел превосходную книгу о природе химических связей в органических соединениях, написанную Лайнусом Полингом. Он также читал работы Эдгара Эдриана «Механизм нервной деятельности. Изучение нейрона электрическими методами» и «Сирила Хиншелвуда. Химическая кинетика бактериальной клетки». Хиншелвуд получил Нобелевскую премию по химии в 1956 году, Эдгар Эдриан и Чарльз Шеррингтон по физиологии и медицине в 1932 году. По замечанию журналиста Мэтта Ридли, Крик был полон решимости не просто ворваться в науку, но и совершить в ней нечто героическое, а главное — раскрыть какую-нибудь важную тайну природы. Прорывы, к которым он стремился, следовало искать в изучении функционирования человеческого мозга или же в выяснении молекулярных механизмов наследственности. Однако, как осуществить такие смелые планы? К счастью, наставником Крика в военно-морском министерстве оказался английский физик австралийского происхождения Гарри Стюарт Вилсон Месси, в 1945 году ставший деканом физического факультета Юниверсити-колледжа Лондонского университета. Как-то Месси дал крику почитать книгу Эрвина Шрёдингера «Что такое жизнь?». Другой экземпляр этой книги Месси одолжил Моррису Вилкинсу, который был правой рукой Джона Тернтона Рэндалла, возглавлявшего отдел биофизики Совета по медицинским исследованиям в Королевском колледже Лондона. По совету Месси Крик свел знакомство с Вилкинсом и подружился с ним. Они были сверстниками и скончались оба в 2004 году. Каждый из них развелся с первой женой и отказался от забот о первенце сыне и мысли обоих занимали структура и функционирование генов. Однажды Крик попросился работать в лаборатории Рэндалла, но тот решительно отказал. Крика не принял и Джон Десмонд Бернал, занимавшийся рентгеновской кристаллографией в той самой лаборатории Бергбек-колледжа Лондонского университета, в которую в 1949 году не взяли Розалинд Франклин. Правда, ее-то весной 1953 года все-таки пригласили туда. Затем... Крик попытался получить стипендию для завершения диссертации под эгидой Совета по медицинским исследованиям. Его заявка начиналась изложением масштабных и блестящих планов. Конкретной областью, наиболее его увлекавшей, он назвал разницу между неживым и живым на примере белков, вирусов и бактерий, а также структуру хромосом. Конечной же целью описании этих биологических объектов в аспекте пространственного распределения атомов, из которых они состоят. В заключение Крик предлагал назвать очерченное им направление исследований химической физикой биологии. Чтобы получить стипендию, Крик прошел собеседование с работавшим в Кембридже Арчибальдом Хиллом, который занимался физиологии мышечной деятельности и в 1922 году получил Нобелевскую премию в области физиологии и медицины. Хилл горячо одобрил его кандидатуру и устроил крику встречу с могущественным секретарем совета по медицинским исследованиям Эдвардом Мелланби, открывшим витамин D и его роль в предотвращении рахита. Того тоже впечатлили энергия, широта познаний молодого человека. Поговорив с Криком меньше часа, он посоветовал ехать в Кембридж, где найдется соответствующий ему уровень. После собеседования Мелланби начертал на заявлении Крика в совет по медицинским исследованиям. «Мне очень понравился этот человек». Первые два года в Кембридже, 1947-1949 Крик работал в лаборатории Стрэнджуэйса. Так стали называть Кембриджскую научно-исследовательскую клинику, основанную врачом патологоморфологом Томасом Стрэнджуэйсом для изучения ревматоидного артрита. Там занимались в основном культурами тканей и органов, а также гистологией и цитологией. На тот момент, когда Крик пришел в лабораторию Стрэнджуэйса, ее возглавляла выдающийся зоолог Хонар Фелл, одна из немногих женщин, занимавших руководящую научную должность в Великобритании того времени. По воспоминаниям Крика, там он занимался физическими свойствами цитоплазмы. «Меня не особенно интересовала эта проблема», признавал он, «но это был идеальный вариант, поскольку разбирался я только в магнетизме и гидродинамики. В итоге его работа оказалась достаточной для публикации в журнале Experimental Cell Research. Так появились две первые научные статьи Крика, в одной из которых описывались эксперименты, а другая была теоретической. На второй год работы Крика в лаборатории Стрэнджвейса Фэл предложила ему выступить с небольшим докладом о наиболее важных проблемах молекулярной биологии перед группой исследователей, прибывших в Кембридж. «Гости собрались в ожидании, навострив ручки и карандаши», вспоминал он. «Но по мере того, как я говорил, отложили их. Очевидно, они сочли то, что я рассказывал, недостаточно серьезным, не более чем ненужными домыслами. Однако в какой-то момент они все-таки... Кое-что записали, а именно, когда я сообщил нечто фактическое, что воздействие рентгеновского излучения вызывало резкое уменьшение вязкости раствора ДНК. Пересказывая эту историю в возрасте 72 лет, Крик не был уверен, что может доверять своей памяти. Никаких записей от того выступления не сохранилось, и Крику осталось лишь предполагать, что он говорил о важной роли генов в репродукции, о необходимости установить их молекулярную структуру, о том, что они, вероятно, состоят из ДНК, по меньшей мере частично, и что гены могли бы управлять синтезом белков, возможно, при посредничестве РНК. Диплом Кембриджского университета являлся для Крика последним, и единственным шансом стать великим ученым, и он преисполнился решимости выжать из этого шанса все возможное. Понимая, что у него нет будущего в лаборатории Стрэнджвейса, Крик убедил Эдварда Мелленби в необходимости перехода в другое место. Несколько телефонных звонков и его перевели в биофизический отдел Кавендирской лаборатории под руководство Макса Перуца и его помощника Джона Кендрю Крику поручалось участвовать в определении молекулярной структуры гемоглобина и миоглобина. В свою очередь, Перуц брался содействовать Крику в получении степени PhD. Первое посещение Криком Кэвендишской лаборатории началось обескураживающе. Оезд долго тащился из Лондона, и Крик, спрыгнув, наконец, с платформы крохотной железнодорожной станции Кембриджа, вознаградил себя тем, что взял такси. Его переполняло воодушевление серьезного студента на пороге настоящей научной карьеры. При мысли о том, что ему предстоит работать в лучшем в мире научном учреждении, участился пульс. Уложив саквояж и устроившись На сиденье Крик сказал таксисту «Отвезите меня в Кавендишскую лабораторию!» Таксист обернулся и воззрился на него через стекло, отделявшее место водителя от салона. «Где это?» Крик растерялся и не сразу понял, что далеко не все так же увлечены наукой, как он. Порывшись среди бумаг в своем потрепанном портфеле Он отыскал листок с адресом и сообщил, что им надо на улицу Фрискул-Лейн. Водитель сообразил, что это недалеко от рыночной площади, развернулся в нужном направлении и поехал к месту назначения. С конца XIX до середины XX века физикой занимались всерьез в первую очередь в Кавендирской лаборатории Кембриджского университета а все остальные возможности были равно второсортными. Резонно считать, что современная физика началась в Кембридже. В Тринити-колледже учился и долгие годы работал Исаак Ньютон, написавший знаменитый труд «Математические начала натуральной философии», где сформулированы закон всеобщего тяготения и другие основы классической физики. В 1874 году Здесь устроили лабораторию и назвали ее в честь гениального затворника Генри Кавендиша годы жизни 1731-1810, который открыл горючий воздух, то есть водород, измерил силу взаимного притяжения масс и получил точное значение гравитационной постоянной. Первым руководителем Кавендишской лаборатории был шотландец Джеймс Клерк Максвелл. Годы жизни 1831-1879. Впечатляющие седоватые бакенбарды и жесткая раздвоенная борода придавали ему вид дикенсовского персонажа. Ещё во время учебы Максвелл решил посвятить себя изучению физического мира, несмотря на то, что для этого пришлось отказаться от христианских догматов, сформировавших его мировоззрение. На этом пути ему удалось многое. В частности, он математически описал, как электрические заряды и токи создают электрические и магнитные поля. Эти формулы известны под названием «Уравнение Максвелла». Также его исследовательский подход вернул в физику аристотелевский мысленный эксперимент. Позже в работах Эйнштейна, Бора Гейзенберга, Шрёдингера и других ученых, этот метод, ставший своего рода искусством, создал основу теоретической физики. Студенты Кембриджского университета называли Кавендежскую лабораторию «центр всего физического». Она занимала трехэтажное здание из известняка, кирпича и сланца с множеством готических арок и узких лестниц. Внутри размещались лектории с крутым амфитеатром на 180 мест, профессорский кабинет и лаборатория, а также мастерская. Этажом выше – тесное помещение для оборудования и студенческая лаборатория. На верхнем этаже было помещение для экспериментов с электричеством. Максвелла, скончавшегося в возрасте 48 лет, сменил 1879 году Джон Вильям страт лорд Релей, который в 1904 году получил Нобелевскую премию по физике за исследование плотности наиболее распространенных газов из-за открытия аргона. Денежную составляющую премии он пожертвовал на восстановление обветшавшей Кавендежской лаборатории. В 1882 году Страдт вел знаменательное новшество, разрешил посещать занятия женщинам. Через полвека этот шаг к равноправию сыграет огромную роль в жизни Розалинд Франклин. В 1884 году очередным профессором Кавендишской лаборатории был назначен Джозеф Джон Томпсон. Худощавый, с залысинами и растрепанными моржовыми усами, Внешне он больше походил на банкира, чем на физика. Этот пост он занял в возрасте всего лишь 28 лет. Увы, выдающийся ученый был очень неуклюжим, и его сотрудникам приходилось прилагать большие усилия, чтобы защитить от шефа хрупкое лабораторное оборудование. Томпсон открыл электрон и установил его массу и заряд что было огромным достижением, заложившим основу понимания химических связей на молекулярном и атомном уровнях. На работах Томсона базируется разработка множества современных вещей: источников питания, искусственного освещения, радио, телевидения, телефона, компьютера и интернета. В 1919 году Томсон осменил отец ядерной физики Эрнест Резерфорд, приехавший в Кембридж из Новой Зеландии. Он открыл искусственное расщепление атома и протон, создал концепцию радиоактивности, сформулировал закон радиоактивного распада. Человек богатырского здоровья он за работой насвистывал, а в моменты особого воодушевления напевал гимн «Вперед Христово воинства. Артура Салливана. В честь Резерфорда назван 104-й элемент периодической системы химических элементов, таблицы Менделеева. И Томпсон, и Резерфорд удостоились Нобелевской премии по физике 1906 и 1908 года соответственно. Примерно в то же время Джеймс Чедвик, руководивший колледжем Гонвилл-энд-Кис Кембриджского университета и работавший Кавендишской лаборатории, открыл нейтрон. Он стал Нобелевским лауреатом по физике в 1932 году. Из руководителей Кавендишской лаборатории для изучения ДНК наибольшую роль сыграл Вильям Лоуренс Брэк, возглавлявший ее с 1938 по 1953 год. Он был приглашен в Кембриджский университет в возрасте 39 лет, но на тот момент не имел опыта ни преподавания физики, ни руководства крупным подразделением. Совместно со своим отцом, Уильямом Генри Брэггом, он заложил основы нового аналитического метода – рентгеновской кристаллографии, за что в 1915 году они получили Нобелевскую премию по физике – Единственный случай, когда эту честь разделили отец и сын. Уильям Генри Брэг занимал ряд должностей, в том числе был профессором физики в лидском университете в 1909-1918 годах и возглавлял Королевскую ассоциацию Великобритании в 1923-1942 годах. В честь отца и сына Брэггов назван минерал брагит. Дифракция рентгеновского излучения на кристалле описывается уравнением Брегга. В Кембридже ему была поручена модернизация Кавендишской лаборатории, чего не удалось осуществить резерфорду С учетом интересов Уильяма Лоуренса Брегга, фокус исследований сместился с ядерной физики к рентгеноструктурному анализу. Он стал с превосходным администратором, прославившись как тактичностью, так и лидерскими качествами. Несмотря на последствия Великой депрессии и две мировые войны, Брэк преобразовал Кавендирскую лабораторию в научный центр мирового класса. Первым делом Брэк занялся изношенным и устаревшим оснащением лаборатории. К концу 1930-х годов Там было слишком много сотрудников и недостаточно места для экспериментов. В 1936 году Брэк сумел убедить автомобильного магната Герберта Остина пожертвовать 250 тысяч фунтов на постройку нового крыла, которое за это назвали в его честь. Остиновское крыло представляло собой сугубо утилитарную четырехэтажную коробку из светлого серо-коричневого кирпича. Невзрачное с виду здание дало лаборатории 90 новых помещений, в том числе 31 для исследований и 13 под кабинеты. Там также имелись стеклодувный цех, механическая мастерская, библиотека, комната отдыха чайная и специальная мастерская для тонких операций, требующих высочайших технических навыков. Именно в этом здании вотсон и Крик работали над структурой ДНК в 1951-1953 годах. Примолинейному оптимисту Крику не хватало тормоза между великолепными мозгами и говорливым ртом. В нем сочеталась остроумие Оскара Уальда, авторитарность профессора Генри Хиггинса из «Пигмалиона Бернарда Шоу» и, для полноты картины, чуть-чуть гениальности Альберта Эйнштейна. По словам биографа Розалинд Франклин Энсейр, самомнение Крика было сверхчеловеческим. Легко терявший интерес и склонный переходить от одного проекта к другому, не делая ничего существенного для своей диссертации, он не мог не навлечь на себя недовольство Брегга. Крик почти всегда доминировал в разговоре бесконечным потоком свободных в духе Джойса ассоциаций идей и теорий. Он потрясающе разбирался в биофизике, в том числе на молекулярном уровне. Часто он с такой точностью и решительностью набрасывался на проекты других исследователей, что многие опасались обсуждать с ним свою работу, чтобы он не присвоил их интеллектуальную собственность. Фрэнсис причислял себя к теоретикам, выдвигающим великие идеи, а не к экспериментаторам, которых считал поденщиками, существующими лишь для того, чтобы доказывать великие идеи гениев вроде него. Мало кто из коллег Крика был способен достаточно внимательно выслушивать его бесконечные научные монологи, молча вникать в них и выуживать удачные мысли. Как отметил в 1963 году писатель Ангус Уилсон, все эти бесконечно множащиеся безумные предположения, нескончаемые часы утомительного слушания и напряженного несогласия, в конце концов чудесным образом становятся невероятно ценными, когда такой человек, как Крик, постепенно приходит к к одной из величайших революционных теорий столетия. В июле 1951 года Крик устроил семинар для сотрудников Кэвенджишской лаборатории. Джон Кендрю предложил Крику озаглавить свой доклад строчкой из первой строфы стихотворения Джона Китса Ода к греческой вазе. Watch mad passut. Есть разные переводы этих слов, Наиболее буквален вариант Кружкова «Что за погоня?». Последнее издание русского перевода книги Фрэнсиса Крика, озаглавленной той же строчкой, вышло под названием «Что за безумное стремление?». В своем выступлении Крик затронул все способы интерпретации данных рентгеновской кристаллографии, включая метод Паттерсона, фурье-преобразующие линзы, подход Перутса, примененный им к белкам, разработки Брегга и фасеточные линзы Мушиный глаз. Выписывая математические формулы на доске с таким нажимом, что в воздухе висело меловое облачко, Крик демонстрировал бесполезность каждого из них и смело заключил. Большинство предположений, выдвинутых в этих статьях, не подкреплялись фактами. Единственным исключением, по его мнению, с которым соглашался Перуц, являлся метод изоморфного замещения, в котором атомы, изучаемые молекулы, замещаются другими атомами без изменения молекулярной структуры. В своих мемуарах, с тем же названием, что и этот доклад, Крик вспоминал, в какой ярости был Брек после его выступления. «Подумать только!» мальчишка, без году неделя в Кавендижской лаборатории, заявляет родоначальнику этой области исследований, его сотрудникам и студентам, что то, чем они занимаются, почти наверняка не даст никакого полезного результата. На следующем семинаре Крик повел себя еще более безрассудно, высказав предположение, что Брек присвоил одну из его идей. Это стало для профессора последней каплей. Побагровев, он всем своим крупным телом повернулся к обвинителю и зло прошипел. «Не раскачивайте лодку, Крик! У нас прекрасно шли дела, пока не появились вы. Кстати, когда вы собираетесь что-нибудь сделать для своей диссертации?» Вильям Лоуренс Брэк впоследствии отрицал большую часть этого описания своих отношений с Криком. После этого он стал захлопывать дверь своего кабинета, чтобы не слышать болтовни Фрэнсиса, как только тот являлся в лабораторию. По мнению Джеймса Уотсона, просто голос крика был слишком пронзительным, а смех громким. Глава пятая. Третий человек. ДНК. Это прикосновение Мидаса. Всякий, кто касается этой темы, сходит с ума. Морис Уилкинс. Морис Хью Фредерик Уилкинс, обладатель ученой степени PHD, звание командора Ордена Британской Империи и член Королевского общества, являл собой комок нервов в длинном жилистом теле. Жизнь казалась ему такой ужасной, что практически любые контакты с людьми были тяжелы, а то и вовсе непереносимы. Страдая от множества фобий и комплексов, Уилкинс без конца прибегал к помощи психоаналитиков. В разговорах Моррис почти никогда не смотрел в глаза собеседнику, Он предпочитал всегда находиться спиной к другому человеку. Речь у него была тихая и медленная, а фразы, такие прихотливые и запутанные, что терпение слушателей часто подвергалось испытанию. Сколько бы он ни говорил, но так и не приходил ни к чему определенному. По описанию Энсейр, Вилкинс испытывал большие трудности в общении и это было мучительно. Его терзали загнанные внутрь неприязнь и гнев, в частности и в особенности Крозелинд Франклин. Фрэнсис Крик говорил «Вы не знаете Морриса». В те дни он был очень, очень скован эмоционально. В то же время Уилкинс великодушно прощал людям их ошибки. Его коллеги помощники и ученики относились к нему хорошо, даже сочувственно. Уилкинс родился 15 декабря 1916 года в простом деревянном доме в поселке Пангароа, расположенном в гористой местности Новой Зеландии. Его отец Эдгар Уилкинс окончил медицинскую школу Тринити колледжа в Дублине и работал детским врачом. Мать Эвелин Виттекер была дочерью начальника дублинской полиции. Вилкинс так описал ее. «Ласковая, с длинными светлыми волосами, очень здравомыслящая». Супруги уехали из Ирландии в 1913 году искать лучшую долю в далекой Новой Зеландии. Так и не сумев добиться того успеха, на который рассчитывал, Эдгар в 1923 году перевез семью в Лондон и поступил в докторантуру Королевского колледжа Лондонского университета по специальности здравоохранения. В 1922 году у сестры Морриса Эйтни, которая была старше его на два года, началось инфекционное заболевание крови, костей и суставов. Потянулось череда госпитализации с болезненными процедурами и ортопедическими хирургическими операциями в детской больнице Грейт-Орманд-Стрит. Воспоминания Мориса о том, как болела Эйтни в те годы, когда еще не было антибиотиков, гнетуще трогательные. Навещая сестру в больнице, он, стискивая руки родителей, поднимался по огромной лестнице, проходил мимо Десятка палат с открытыми дверьми, где встроенными рядами, словно солдаты на плацу, стояли кровати, и на каждой больной ребенок, одинокий и плачущий. Казалось, никогда не дойти до Эйтни, которую больница просто поглотила. И физически она страшно изменилась. Прекрасные светлые волосы, состриженные, воспаленное лицо так отекло, что ее трудно узнать. Морис не мог забыть это зрелище. Она жертва какого-то кошмарного замысла, прикованная к кровати сложной системой веревок и шкивов, удерживающих ноги в поднятом положении. Лечебная конструкция напоминала средневековую пыточную камеру, которую он видел в Тауэре. Представьте, какой ужас, Ужас испытал шестилетний мальчик, когда родная сестра призналась ему, что мечтает умереть. Их отцу все его медицинские познания не помогали исцелить собственную дочь. И он в унынии бродил по лондонским улицам, одолеваемый мучительными страхами, которые испытывает любой родитель перед перспективой, что ему, возможно, придется хоронить собственное дитя. Тяжелые переживания оказали на психику всех членов семьи Уилкинс разное, но в одинаковой степени губительное влияние. Что касается Мориса, это, вероятно, стало первопричиной его последующей неспособности доверять женщинам и общаться с ними. Когда Эйтни, наконец, вернулась домой, он почувствовал, что его предали. Ведь ближайшая подруга по детским забавам, которые они оба когда-то так любили, теперь отказывалась в них участвовать. С этого момента, по его словам, они почти не общались. В 1929 году семья перебралась в Бирмингем. Там Эдгар Уилкинс работал педиатром в школе. На основе этой практики он впоследствии написал значимую работу – медицинское обследование школьников. С 1929 по 1935 год юный Моррис учился в одной из лучших школ в Англии – в школе короля Эдуарда, где увлекся астрономией и идеологией. В 1935 году ему предоставили право поступить в престижный колледж Святого Иоанна в Кембридже, и стипендию компании «Worshipful Company of Carpenters». Благочестивая гильдия плотников. В Кембридже Уилкинс изучал науки, которые, по его словам, непосредственно связаны с загадками человеческой жизни. В колледже куратором Морриса был физик Марк Олифант, заместитель Резерфорда, затем директор Кавендишской физической лаборатории. Олифант считал, что... Физик должен создавать собственное оборудование и убедил в этом Уилкинса, которому живо помнилось, как ему нравилось часами возиться в Отцовской мастерской. Наставником Уилкинса был блестящий ученый Джон Десмонд Бернау, родившийся в ирландском графстве Типперери. Он работал в Кэвендишской лаборатории до 1937 года, когда отказ Эрнеста Резерфорда предоставить ему должность заставил его перебраться в лондонский бербек колледж Бернол изучал структуры вирусов и белков методом рентгеновской кристаллографии Уилкинса вдохновляли как научное достижение бернала так и его коммунистические убеждения в 1930-е годы бернау которого с почтением прозвали мудрец собрал вокруг себя многих единомышленников из числа сослуживцев и студентов. В 1932 году он основал пацифистскую группу «Ученые Кембриджа против войны». Как многие другие студенты того времени, Уилкинс читал Карла Маркса и имел высокое мнение о его материалистических исторических теориях построения гуманного коммунистического общества, свободного от диктатуры. Он вступил в общество ученые Кембриджа против войны и в некоторые другие левые студенческие организации, обеспокоенные подъемом нацизма, гражданской войной в Испании и проблемой независимости Индии. В период студенчества Уилкинс находил удовольствие в посещении музеев и галерей современного искусства, а также собраний в клубе естествознания. Он часто ходил в кинематографы, и смотрел как сумасбродные комедии братьев Маркс, так и европейские художественные фильмы. В соответствии со своими политическими убеждениями он восхищался советской немой кинокартиной броненосец Потемкин Сергея Эйзенштейна. Некоторое время увлекался фехтованием, но бросил из-за недостаточно быстрой реакции. Несмотря на насыщенную интеллектуальную жизнь, Уилкинс отличался низкой самооценкой, усугубляемой неизбежным сравнением с более состоятельными самоуверенными однокашниками. В 1990 году он признался, что именно в Кембридже спустился с небес на землю в отношении самого себя. Среди других оказались чертовски умные типы. Неуверенность в себе особенно мешала общению с противоположным полом. В 1937 году он влюбился в однокурсницу и участницу группы «Ученые Кембриджа против войны» Маргарет Рамзи. Увы, из-за крайней застенчивости он не представлял, как признаться ей в своих чувствах. Как-то вечером, когда они сидели в его комнате в колледже Святого Иоанна, на приличном расстоянии друг от друга, он выпалил. «Я люблю вас!» Ошеломленная, Маргарет после многозначительной паузы встала, простилась и ушла. Однажды он случайно столкнулся с продавщицей в лондонском универсальном магазине. Судя по всему, это был единственный физический контакт молодого человека с женщиной в его студенческие годы. Даже 50 лет спустя он вспоминал эротическое ощущение восхитительной мягкости тепла и аромата той молодой женщины. Хотя неопытность в любовных делах не была редкостью среди молодых мужчин его поколения, эти два случая показывают, каким беспомощным и растерянным чувствовал себя Уилкинс в большинстве своих романтических и платонических отношений с женщинами. В последний год учебы в Кембридже осенью 1938 года У Уилкинса случилась тяжелая депрессия. Это психическое расстройство будет преследовать его всю оставшуюся жизнь. Депрессия скверно сказалась на успеваемости. На выпускных экзаменах в 1939 году ему поставили низший балл второго класса по физике, что ставило крест на надеждах продолжить обучение в Кембриджском университете для получения ученой степени. Это разочарование, понятное любому, кого постигла неудача в достижении цели, прямо-таки убило Уилкинса. Казалось, жизнь кончена. На деле, то, что Уилкинсу не удалось получить первый класс, оказалось для него большим благом, поскольку вынудило выбраться из уютного кокона Кембриджа. К тому времени Уилкинс заинтересовался термолюминесценцией, поскольку его не взяли в магистратуру ни в Кембридже, ни в Оксфорде, он обратился в Бирмингемский университет, где его бывший кембриджский наставник Марк Олифант возглавил в 1937 году физический факультет и намеревался построить большой циклотрон. В этой работе Олифанту помогал физик Джон Рэндалл, отличавшийся поразительной предприимчивостью в создании научных империй. Сын садовника, он компенсировал низкое происхождение и физические недостатки великолепными костюмами из шерсти наилучшей выделки, эффектными шелковыми галстуками-бабочками и словно администратор универсального магазина «Харос» свежей гвоздикой на лацкане пиджака. В 1926-м веке В 1937 годах Рэндалл работал в исследовательской лаборатории компании General Electric у эмбли где возглавлял коллектив физиков, химиков и инженеров, разрабатывавший люминесцентные лампы. В 1937 году ольфанд взял Рэндала к себе как члена королевского общества. Когда Уилкинс пришел к Олифанту с просьбой разрешить ему делать диссертацию «Связь» в Бирмингемском университете, тот от души поддержал это намерение и направил Морриса в лабораторию Рэндалла. На Уилкинса произвело большое впечатление рвение Рэндалла в научном поиске, сравнимое с религиозным фанатизмом. Для Рэндалла преимущество науки перед религией в том, что первая содержала соблазн личного признания и славы превосходно знающий первоклассных ученых, знаток формальностей и этикета, Рэндалл предоставлял своим подчиненным свободу идти в своих научных изысканиях вслед за фактами, куда бы они ни вели, и, в отличие от многих коллег, брал в свою лабораторию и мужчин, и женщин. В то же время, работать у него вовсе не означало сплошь вдохновенного и радостного служения науке. Рэндалл мог быть мелочно придирчивым и требовать быстрых результатов, абсолютной лояльности и соблюдения строгой иерархии. По словам Уилкинса, когда Рэндалл с видом Наполеона входил в лабораторию, все подпрыгивали. Уилкинс провел в лаборатории у Рэндалла несколько лет с 1938 по 1940 год и... 1940 году завершил диссертацию по затуханию фосфоресценции и электронным процессам в твердых телах. Кроме того, он разработал оборудование для продолжения своих исследований и наладил важные контакты с влиятельными физиками, которые впоследствии способствовали его научной карьере. Всё это затмило его низкую выпускную оценку Кембриджском университете. Чего Уилкинс не мог завуалировать, так это крайне неловких отношений с женщинами. В период налетов немецких бомбардировщиков в 1940-1941 годах он познакомился с молодой скрипачкой, которую в своих мемуарах называл лишь по имени Брита. Они катались на велосипедах за городом, сообща обедали или ужинали, Одним словом, с удовольствием проводили время вместе. Так, во всяком случае, полагал Уилкинс. Отношения оставались очень чопорными из-за его неспособности выразить свои чувства, не говоря уж о том, что он понятия не имел, как их проявлять. Как и в случае с Маргарет трамзи он, забившись в дальний угол комнаты Бриты, объявил о своей любви к ней так, словно делал философское утверждение. Эффект был такой же, как и прежде в Кембридже. Много лет спустя он признался. Думаю, ее обескуражил мой неромантичный подход, поскольку она ничем не помогла мне справиться с трудностью. Отцепеняв от ужаса и отчаяния, я ушел. Повергнутый в прах этим отказом, Уилкинс решил отказаться от любви и предаться более возвышенным делам. Вдохновившись примером Спинозы, который вместо любви шлифовал линзы для телескопа, он погрузился в квантовую механику. Овладевая этим предметом и изживая душевную боль, Уилкинс обрел контроль над собой и заключил, что разрыв с Бритой стал важнейшим фактором в его жизненном пути.